Глава 9. Празднование дня рождения. Настал день решающей битвы. Сегодня Норн возвращается домой. У Рокси сегодня выходной. У Сильфи правда нет, но она все равно отпросилась у Ариэль. Подготовка завершена. Пора начинать сражение. Я позвал всех троих Норн, Аишу и Рокси. «Мне надо кое-что обсудить с вами, так что я хотел бы, чтобы вы отправились со мной». «Что?» Обе моих сестренки выглядели озадаченными, а вот Рокси и я заранее предупредили о празднике сюрпризе. «Что пока готовятся угощения и забираются подарки из магазина, надо взять сестренок куда-нибудь». «Хорошо, давайте пойдем», – искренне отозвалась Рокси. «Хо-хо-хо, она даже не подозревает, что этот праздник и для нее тоже» мама, я правда могу пойти оставить всю работу?» – спросила Иша разрешение у Лили. «Это приглашение от Рудеуса сама? Конечно же, все нормально. Хорошо, тогда я иду». Норн же слегка беспокойно посмотрела на Сильфи. «Раз уж Рокси-сан идет с нами, почему сестренки Сильфи тоже не пойти?» Когда Норн вдруг спросила об этом, Сильфи сразу подозрительно засуетилась. «Ну знаешь, я ведь должна заботиться о Люсе». «Пару дней назад вы уже уходили куда-то вместе? Сестренка Сильфи, тебя это точно устраивает?» «Ну, ну...» Сильфи беспомощно повернулась ко мне взглядом, прося помощи. Потом она посмотрела на Рокси, и тут ее глаза сверкнули. Она явно что-то придумала. Но, «На самом деле это был мой план...» «План? Что ты имеешь в виду? Норн-чан, ты ведь так и не смогла хорошо подружиться с Рокси?» «Ну, это правда. Теперь мы все одна семья. Это плохо, если мы не будем ладить друг с другом, так что я подумала, что совместная прогулка поможет вам узнать друг друга получше. Проведя время вместе, вы наверняка сможете стать более близки, верно?» «Так вот почему, я поняла». Похоже, Норн купилась, а вот в глазах Аиши напротив что-то сверкнуло. «Ведь Норн вовсе не так уж и плохо ладит с Рокси». Когда Рокси усердно готовится к завтрашним занятиям, Норн частенько заглядывает к ней с чаем или закусками. Так что на деле те двое уже прекрасно поладили. Мигом позже, кажется, что-то щелкнуло в мозгу Аиши. Она улыбнулась, пожав плечами. Неужели она догадалась? Вот почему я хочу, чтобы мы вчетвером весело провели время сегодня. Да, хорошо. Извините за беспокойство. Хоть нас уже бросило в холодный пот, мне все же удалось вывести эту троицу с собой. На подготовку должно уйти немало времени, надо приготовить угощение развесить украшения, а также успеть с подарками, так что на всякий случай лучше задержаться, хотя бы до второй половины дня. Вот только мы ведь не можем пойти в торговый район, будут проблемы, если мы случайно столкнемся с сельфи по дороге, пока она забирает подарки. Конечно, можно отправиться в районе мастерских и салонов, или пошататься по студенческому городку, но в конце концов я выбрал другое. Пойдем на рыбалку. Для этого пришлось покинуть город. Нашей целью стала небольшая тихая речушка вдали от городского шума и суеты. В ясных водах реки видно было множество теней рыб и прочей живности. «Ох, как думаешь, может действительно было бы неплохо укрепить нашу дружбу?» Тихо шепнула мне Рокси, доставая приготовленные рыболовные снасти. Но ну, не сказать, чтобы сказанная Сильфи действительно была ложью. У нас не было каких-то там навороченных спиннингов и приманок. Обычные деревянные удилища и леска из паутины гигантских пауков. поплавки были сделаны из щечных мешков, лучисто лягушки, а железные крючки я сам смастерил. Ну и червь для наживки. Я никогда не рыбачила раньше». Я тоже, но мне всегда хотелось попробовать. Мои сестренки уже тоже подхватили свои удочки. Аиша, проверив поплавок и крючок, быстро насадила наживку и первой побежала к реке а потом мастерски забросила удочку в реку. Но прямо санпей. Она и правда никогда раньше не рыбачила. Брат, что я должна делать? Хе-хе, брат тоже не знает. Я сам никогда раньше не рыбачил. В моей прошлой жизни я был затворником. Я никогда не рыбачил прежде. Я вообще не интересовался рыбалкой. Естественно, даже после прихода в этот мир, я ни разу не рыбачил тоже. Если бы мне вдруг захотелось рыбы, я бы просто заморозил реку. Тогда норнсан «Хочешь, я тебя научу?» – Робка предложила Рокси. «Похоже, у нее есть какой-то опыт в этом. И если даже нет, поэкспериментировав втроем, мы обязательно чего-то добьемся. Раз уж она предложила, я тоже присоединюсь к уроку». «Пожалуйста!» – несколько стесненно кивнула Норн. «Раз уж она последовательница Миллис, полагаю, ей несколько неудобно с Рокси. Впрочем, не думаю, что она действительно ненавидит ее». «Хорошо, а теперь попробуй самостоятельно. Вот так?» «Да, хорошо постаралась. Спасибо. Обучение Рокси было очень детальным. Нор внимательно слушала». «Хорошо, хорошо. Я тоже хочу, чтобы Нор и Рокси хорошо ладили». И вот рыбалка началась. У Роксии правда оказался богатый опыт. Ну что сказать, выглядела она потрясающе. Сидя на стуле, которым я сотворил маги земли, держа удочку в одной руке, она не сводила внимательный глаз с поверхности воды. Со стороны она была подобна монаху, всей душой погрузившемуся в медитацию. Но стоило даже малейшей ряби на глади воды привлечь ее внимание, как ее движения становились точные и стремительные, она виртуозно обращалась с удилищем. Поначалу улов у нее был не столь большим, но на данный момент она в непререкаемых лидерах на Рыбалки. «Рокси, а ты хороша в этом. Когда я путешествовала одна, мне так или иначе пришлось научиться добывать пищу самостоятельно. О да, во время путешествия Руджер Сан тоже ловил рыбу. С помощью удочки? Нет, копьем. Стоило ему пронзить толщу воды, и оно возвращалось сразу с двумя-тремя рыбинами». Норн, сидя рядом с Рокси, ведет непринужденный разговор, хотя все еще чувствуется некоторая неловкость, атмосфера явно хорошая. «А, Норн Сан, у тебя клюет, подсекай! Пусто!» «Это обычное дело, насади наживку и попробуй еще». Норн все время отвлекается, она упустила еще одну. Но все равно, судя по сияющему выражению лица, ей очень нравится вот так общаться с Рокси. «Хе-хе-хе, братик, похоже, тебе тебя дела идут не так хорошо. Я уже успела кое-что поймать, а ты?» Аиша просто в отличной форме. Хотя ее приманку тоже съели несколько раз, она уже поймала три штуки. И не забывай, ты сам обещал, что проигравший будет исполнять все желания победителя. Чуть раньше я принял вызов Аиши в соревновании. Кто поймает больше рыбы, но пока мои результаты равны нулю. Похоже, я проигрываю. Впрочем, проигрывать ей даже приятно. И все-таки мы оба новички. Почему же разрыв между нами так велик? Аиша действительно гениальна во всем, что делает. Только попроси что-нибудь, что я действительно могу. Что бы мне выбрать такое? Сжимать меня в обед их всю ночь, жарко шепча на ушко вещи вроде «Аиша, ты так очаровательно!» Или может что-нибудь из тех развратных вещичек, которыми ты по ночам занимаешься с сестренками Сильфирокси. Никаких развратных вещичек. Папа будет злиться. «Не вмешивай в это папу». Может она и говорит так, но, вероятно, она просто попросит какую-нибудь дорогую милую вещичку. На это можно и потратиться. В конце концов, должен же я иногда поддаваться своим сестренкам. Хотя нет. Разве это не мой шанс показать себя как достойного уважения старшего брата? Лучше, чем быть мягким надежным, лучше я буду сильным и достойным доверием. «Аиша, теперь я покажу тебе свою истинную силу». «Разве ты уже не был серьезен?» «Ха-ха, я воспользуюсь своим магическим глазом». «Э, так нечестно! «Да что ты говоришь? Такова моя истинная сила. Владяя способностью заглянуть на секунду в будущее, я обрету ошеломляющее преимущество». «Ничего». Поплавок вздрогнул. «Ловись!» Благодаря ежедневной тренировке с мячом, мой взмах удочки отточен и безукоризнен. Сила моей искусственной руки способна преодолеть любое сопротивление. С размаху я вытащил свою добычу на крючке. «О, а она довольно большая!» «Я подцепил старый ботинок». В этом мире в реках тоже водятся старые ботинки, но эта речка не так уж и далеко от города магии Шария. Люди здесь постоянно купаются и берут воду. Так что иногда по каким-то причинам ботинки тоже попадают в воду и теряются. Или может какой-то искатель приключений просто потерял его, и его принесло сюда течением. «Братик!» – судя по глазам Аиши сейчас, но очень стыдно. «Хотя нет, давайте думать по-другому. Это не старый ботинок. Должно сработать. Ага. Стоит посмотреть с другого ракурса, и вещи могут совершенно измениться». «Угу. Если присмотреться, разве это не рыба?» «Точно. Называть это уловом вовсе не игра слов. Это точно рыба. Как не посмотри. Просто рыба. Странной формы». «С этими мыслями я бросил ботинок в садок, подготовленный для пойманной рыбы». «Ну вот, одна есть. Скоро я догоню тебя». «Эй, это же просто ботинок!» Хоть оно и выглядит так, это существо. Полноценный обитатель реки. Оно называется Рыба-ботинок. «Не говори это так уверенно! Нет такой рыбы, это жульничество!» Аиша сунула руку в садок и бросила ботинок обратно в речку. «Не бросай мусор в воду!» «В смысле нет? Просто мы отпустили пойманную добычу. Точно. Этот ботинок был еще и совсем мальком. Теперь он проделать весь путь к океану, и когда-нибудь вернется по-настоящему большим. Вот тогда и... будем считать так». «Ох, попалась! Уже четыре!» Пока я тут размышлял, Аиша уже поймала четвертую. «Ух, теперь я точно проиграю!» «Простите, Сильфия Рокси, этой ночью я стану игрушкой в постели Аиши!» «Да, вот так, очень хорошо! А теперь Дени, подсекай!» «Постарайся осторожнее!» Внезапно поднялся такой шум, и я обернулся посмотреть. Норн наконец поймала рыбу, и большую, чем-то напоминает Кои. «Ура, получилось! Я поймала свою первую рыбу!» Радостно рассиялась Норн. «Отлично! И такая большая!» Волнение сжало ее руку Рокси. «Такая трогательная сцена!» «Эта поездка того стоила!» «Пока мы от души развлекались, солнце уже понемногу стало опускаться. Пора возвращаться. Пора домой!» Стоило произнести это, как мои сестренки сразу начали пытаться еще хоть немного потянуть время. «Э, уже домой? Я хочу поймать еще одну!» «Время летит незаметно, когда веселишься. Я могу понять их желание остаться здесь подольше. Но самое интересное только впереди. Когда стемнеет, появятся монстры. «Все хорошо, ведь ты, братик, с нами!» И настанется Рокси тоже. Ну, вообще-то да. А монстрах там нечего беспокоиться. Тут и я, и Рокси. Нас двоих более чем достаточно, чтобы защитить Аишу Норн. У меня вполне есть силы для этого. Но дело-то в другом. Если я соглашусь, мы задержимся тут до самого вечера. Даже если у нас не было дальнейших планов, Береженного бог бережет. Нет, мы еще обязательно придем сюда в другой раз. Братик, тебе просто обидно, что ты сам ничего не поймал. Если бы я был серьезен, я бы наловил столько рыбы, сколько захочу. Я бы использовал электрический шок или взрыв. Не обязательно именно ловить на крючок. И это вовсе не оправдание проигравшего. Хорошо, идем домой. Да, да. С помощью магии я заморозил всю рыбу, что мы поймали, чтобы взять с собой домой. Я подумывал о том, чтобы поджарить и попробовать парочку прямо здесь. Но лучше прийти на праздник голодными. Рыба может подождать и до завтра. По дороге назад Аиша Снорн все радостно спорили, кто поймал больше и чей лов оказался крупнее. Мы с Рокси следовали позади. У него был вид человека, достигшего явного успеха. Все-таки ее отношения с Норн были несколько напряженными, но теперь они, несомненно, улучшились. Мы вернулись. Поздравляем! Когда мы вошли в дом, нас встретили аплодисментами, может и не столь бурными, но душевными. Перед нами стояли Сильфи, Лилия и Хотя лицо Зенит по-прежнему ничего не выражает, мне почему-то показалось, что она улыбается. «Э?» Воскликнула Норн, явно пойманная врасплох. Мы с Рокси, стоя позади, тоже присоединились к аплодисментам. Норн, совсем растерявшись, обернулась к нам, растерянно повторяя Что? Кажется, она совсем не понимает, что происходит. И растерянную Норн, и насмешливо улыбающуюся Аишу я провел в обеденный зал. Никаких вам плакатов и надписей, зато все стены были украшены цветами. Повсюду горели подсвечники, испуская мягкий свет. Кроме того, стол был накрыт белоснежной скатертью и установлен тарелками и вазами цветов. Напитки уже были готовы, но тарелки пустые. Вероятно, блюда подадут позже. Во главе стола было подготовлено два стола для наших именинниц. Я попросил их сесть там. «Э, почему?» На лице Норн все еще читалось явно недоумение. Аиша в ответ лишь хихикнула, улыбаясь. Кажется, она уже все поняла. Какая умная девочка. Когда не сели, Лилия с тоже сели. Следом и Сильфи и Рокси заняли свои привычные места. Когда все сели, я прочистил горло. Прошло уже 7 лет с момента инцидента с телепортацией. Понадобилось много времени, но наша семья наконец-то воссоединилась. Хотя отца уже нет с нами, мама до сих пор не вернула свою память. Но если все время думать о столь печальных вещах, отец никогда не сможет упокоиться с миром. Так что ради отца мы должны улыбаться». Его последним желанием было, чтобы мы, как следует, отпраздновали это вновь, когда соберемся все вместе. Так что сегодня, согласно его воле, мы должны, как следует, повеселиться. Ура! С этими словами я поднял свою чашу. Ура! Все, кроме Норн, подняли свои кубки. Норн, похоже, еще в ступоре. А вот Аиша, кажется, давно все поняла и радостно улыбнулась. Хотя и должен радоваться, мои глаза увлажнились. Нет-нет, я должен улыбаться. Сильфи! А, верно! Услышав мои слова, Сильфи тут же засуетилась. Она поднимает меня с полуслова. Тут же она выделила из-под стола подарки. Две больших, красиво упакованных коробки. Одну из них она вручила Рокси, а затем они вместе передали их Норн и Аиши. «С десятым днем рождения! Поздравляем!» «Поздравляю!» Теперь уже обе Норн и Аиша были полностью сбиты с толку. «Но нам ведь уже исполнилось 11!» Впервые у Аиши появилось это ошеломленное выражение. Похоже, Аиша не ожидала, что тоже получит какой-то подарок. То самое выражение, что я так хотел увидеть. «Эм, все потому, что мы так и не отпраздновали ваш десятый день рождения, хотя сейчас и немного поздновато. Пол в своем письме писал, что будет нормально, если устроить праздник в течение года. Братик?» Охваченная эмоциями, Аиша крепко схватила свой подарок, потом бросила взгляд на Лилию. Та нежно кивнула ей в ответ. Аиша уже с трудом, пряча свою радость, обернулась к Сильфе. «Могу я открыть? Конечно!» Стоило произнести это, Аиша с Норой сразу заторопились. Попытки сорвать подарочную упаковку, но тут же обе с трудом сдержались и принялись неспешно снимать ленты, разворачивая подарки. Их движения были абсолютно синхронными, в такие моменты понимая, что они и правда сестры. «Ух ты, сапожки! Сестрен Норн, а у тебя что?» «Аиша, смотри, какое-то пальто!» Демонстрировав друг другу свои подарки, они радостно смеялись. Видя их такими счастливыми, мы все почувствовали себя, да нельзя, удовлетворенными. Все-таки не зря мы их выбирали. Затем к ним подошла Лилия Зенит. «О, мама, смотри!» Норн радостно показала свой подарок Зенет, Никакой реакции не последовало. Наблюдать за этим было действительно больно. Я вспоминаю, какой живлённой была Зенет раньше в таких ситуациях. Она была так взволнована на мой пятый день рождения. «Ну как? Руди, ты ведь любишь книги, верно?» Переполненная этими эмоциями непрестанно повторяла она, «Вручая мне книгу в подарок. Будь она с собой, она бы сейчас радовалась и веселилась, как ребенок вместе с Норн. Но сейчас все иначе». «Лицо Зенни ничего не выражает. Когда я вижу это, мне становится поистине грустно. Если когда-нибудь она придет в себя и узнает о гибели Пола, ей придется испытать еще большую боль. Но даже так, при виде этого безэмоционального лица, грудь сжимает тоска». И тут, на кратчайший миг, Зенит улыбнулась. Тут же ее улыбка исчезла. Это длилось всего лишь мгновение. Может быть, мне лишь показалось? Она сейчас улыбнулась? Нет, все остальные тоже видели это. Лиля, Аиша, Сильфия Рокси. Все в немом шоке смотрели на Зенит. «Мама?» Но самая бурная реакция из увидевших эту улыбку была у Норн. Из -за ее широко распахнувшийся глаз, которые она ни на миг не отводила от зеня Хлынули слезы. Зенит подошла и стала мягко гладить Норн Эишу по голове. Ее прикосновения были еще нежнее, чем обычно. Зенит тоже очень счастлива, потому что ее дочери так выросли. «Госпожа, какое счастье!» Лилия мягко взяла Зенит за плечо. Подобная улыбка в слезах для Лилии – настоящая редкость. Все с тем же пустым выражением Зенит погладила Лилию по руке. Та закусила губу. Селись сдержать слезы. «А это от госпожи меня!» Усадив занят обратно на ее место, Лилия вернулась к девочкам, вручив им свои подарки. Это была пара вышитых цветами одинаковых платочков. Норн чистосердечно взяла свой, а вот Аиша заколебалась. Кажется, ей немного неудобно получать равноценный подарок. «Эм, мама, я правда могу взять его?» «Да, конечно. Все-таки ты тоже дочь, Пола сама. Настроение, похоже, изменилось. До сих пор Лилия только наставляла Аишу в ее обязанности быть хорошей служанкой. Продолжай дальше со всем подобающим уважением служить Рудеуса сама и Норн сама. Да, мама. Ну, лиля Лилия остается Лилия. Впрочем, даже если ее слова и не изменились, в последнее время чувствуется что-то такое в тоне ее голоса. Я ни разу не видел, чтобы она действительно строго смотрела на Аишу. Даже у нее, полагаю, есть любящее материнское сердце. Когда Лилия вернулась на свое место, Зенит положила руку ей на плечо. Госпожа, Лилия накрыла руку Зенит своей и тихо поблагодарила ее. Спасибо вам большое. Кажется, они уже достигли взаимопонимания, когда им не нужны слова. Рокси, кажется, тоже была очень тронута этой сценой. Пока я любовался, Рокси то вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Обернувшись, я встретился глазами с Сильфи. В руках она держала еще один подарок. «Ах, да, я почти забыл. Рокси». Рокси обернулась к нам, озадаченно посмотрела на меня и на подарок в руках Сильфи. Ш «Что это?» «Ох, это наш подарок тебе, Рокси!» – произнесла Сильфи. Э, за что? Это наш свадебный подарок! Поздравляю тебя с женитьбой на Руди!» С этими словами Сильфи вручила подарок Рокси. «Ну же, открой!» мы ожидающим взглядом Сильфи, Рокси открыла коробку. При виде лежавшей там шляпы, ее глаза широко распахнулись. «Это... Руди, Сильфи, это ведь...» «Рокси, давай станем такой же дружной семьёй, как Зенит-сан и Лилия-сан!» С улыбкой произнеся это, Сильфи была словно ангел. Рокси закусила губу, видя эту улыбку. Прижав шляпу к груди, она низко поклонилась. Сбившимся от волнения голосом, она ответила «Спасибо тебе, Сильфи!» Слёзы сверкнули в уголка глаз Рокси. После она рассказала мне, что это был первый раз, когда она по-настоящему ощутила, что Сильфи приняла её. Дальше праздник шел по маслу. Первым делом продемонстрировали торт. Он был мягким, наподобие бисквита, но без крема. Он в изобилии был начинен с сухофруктами. У него было несколько горьковатое послевкусие, но это идеально сочеталось со сладостью фруктов. Помнится, я уже ел подобное в Асури, и тоже на свой 10-й день рождения. Навевает воспоминания. Хорошо ли все у Эрис? Эта девушка будет в порядке, независимо от обстоятельств. Может, она тоже уже вступила в брак, как и я, хотя вряд ли. Если действительно отыскался парень, способный совладать с необузданностью Эйрис, мое ему почтение. Я попробовал расспросить Лилю про торт, и похоже, это традиционное угощение в Ассуре. Такое готовят на каждый праздник. Вот только, когда мы жили в Буэне, у нас ни разу такого не было. Кажется, дело в том, что Пол просто ненавидел это, так что у нас его и не готовили. Любовь, ненависть так похожа на Пола. К тому времени Сильфия как раз освоила рецепт. Так что нас ждет еще немало таких же в будущем. Нор на душе наслаждалась им, да и мне на вкус не сказать, чтобы неприятен. А вот Аиша, кажется, торт пришелся не совсем по нраву. Она упорно выковыривала все фрукты, поедая лишь сам торт. Лиля, которую подобное должно было бы по идее рассердить, лишь улыбнулась, добавив, «Это так напоминает твоего отца». Аиша игриво обратилась ко мне со словами, «Братик, помоги мне съесть это». Чем привлекла внимание нашей сладкоежки Рокси? Думаю, в этом деле они идеально дополняют друг друга. Я с легким сердцем наблюдал за этой сценкой. Вот только, кажется, я неправильно понял Рокси. Аиша-сан, ты просто не понимаешь, как тебе повезло. Мне не раз приходилось голодать так, что даже ядовитые скорпионы начали казаться настоящим деликатесом. Ох, ну хорошо. А затем началась лекция. Напоминает одну из тех, что рассказывала Гислен. Пусть даже я питался не самой лучшей едой во время путешествия по демоническому материку, но не припомню, чтобы мне действительно приходилось есть всякую ядовитую дрянь. Так что, похоже, я тоже не понимаю, как же мне повезло. «Не трать зря ни одной встречной сладости, цени их!» Рокси не злилась, но прозвучало это очень убедительно, даже Аиша прониклась, а потом тихо принялась уничтожать свой кусок торта. Если подумать такое чувство, словно Аиша впервые поступила так, как ей говорят, впрочем нет. Меня навсегда слушает. Если подумать, быть немного привередливой не такое же большое дело. Это всего лишь торт, но я могу ошибаться, как и ожидалось от Рокси. Если совсем наешься, то так быть, я помогу. Рокси уже доела свой кусок. «Ох, как я ожидалась от Рокси!» «Я уже совсем не могу», – тут же отозвалась Аиша. Особенно ее подстегнуло то, что Рокси, кажется, вновь готова начать свою отповедь. «Бесполезно, ешь». Мы с Сильфи никогда сильно не ругали Аишу, возможно, потому что Лилия тоже начала быть сдержаннее. И все же, хоть на редкость умна, ей еще только одиннадцать. Необходимо, чтобы ее как следует отругали хотя бы разок. Рокси удалось стать ближе с моими сестренками. Медленно, но верно, Норн и Аиша перестали ссориться. Состояние Зеня тоже понемногу улучшается. Я чувствую, что наши семьи наузы стали еще крепче, чем раньше. Праздник удался на славу. А, праздник и правда просто замечательно. Норн и Аиша. Надо будет обязательно устроить еще более грандиозную вечеринку на их 15-летие.